всем уж известно сделалось, что образец до своей смерти благословил дочь на брак с Антоном Лекарем. Это неожиданное обстоятельство повергло в необыкновенное уныние и боярина Мамона, и без того истерзанного телом и душой. Он искал вновь случаем мстить образцу и в гробе на детях его. Ты вовсе забыл меня, — говорил он своему другу Дворецкому, — где ж твое слово, где твой крест? Так-то платишь мне за услуги мои, сокруши мне лекаря как хочешь. Уж коли этого не сделаешь для меня, так я и на том свете не дам тебе отдыха. Совестливость, если не совесть Дворецкого, пробудилась этим упреком он вспомнил и то, чего скромность друга не недосказала — богатые дары, которые Мамон черпал для него щедрую рукою из своей сокровищницы. Были ли сделаны вновь подарки, или подействовала одна благодарность, нам неизвестно. Знаем только, что русалка обещал своему другу стараться расстроить новый союз. Для достижения своей цели, вкравшись в доверие Каракачи, Русалка начал выхвалять ему красоту Анастасии и успел возбудить в молодом азиатце с пылкими необузданными чувствами желание обладать ею во что бы ни стало. Царевичу никогда ни в чем не отказывали. Потребовал бы птичьего молока, и того послали б отыскивать, — так избаловал его отец. Но Басурману... Без околичностей получить девицу русскую, дочь боярскую нельзя было и думать. Между ними на дороге стояло важное условие, перед которым надо было подклонить голову. Именно перемена веры. Находились и препятствия, благословение образца на брак дочери с Антоном-лекарем. Условие можно было скоро устранить, исполнив его. Об уничтожении препятствий хлопотал теперь русалка. — Она была осужена тебе самим великим князем, — говорил, между прочим, хитрый дворецкий. — На этом господин Иван Васильевич положил свое слово отцу твоему, как шли походом на Тверь. Жаль, коли достанется другому. Зазорно, коли невеста царевича достанется немчину лекарю. Скажет народ, пил мёд царевич, по устам текло, да в рот не попало, выхватил стопу дорогую из его рук иноземной детина. — Не отдам никому, — воскликнул Каракача, ударив кулаком по кровати. — Посулил, Иван Васильевич, так она моя. Не на смех сулил. Отец мой дал ему своих батырей, не взял назад. И каракаченька начал метаться, вопить, как избалованный ребенок, которому не дают любимые игрушки. «Утешь сынка», — говорил дворецкий Даньяру наедине, обещая ему дочь образца, хоть и не вправду. Бедному дитятке она и во сне грезится. Выздороветь так сладишь, как знаешь. А теперь хворому хоть себя отдашь». Нежный родитель поспешил успокоить сынка, подтвердив слова Дворецкого, что Анастасия точно обещана ему великим князем и что нет сил на свете, которые бы ее отбили. Лекаре же можно, — прибавлял он, — откинуть от нее угрозами и дарами. Невелика птица. За счастье почтет уступить царевичу. В таком разгаре застал Антон своего пациента и его попечителей смотрев его, он по всем признакам мог поздравить себя с скорым его выздоровлением, только находил в нем легкий жар и потому спросил, чтобы дали с ним верного татарина, с которым обещал прислать лекарства. зелье Зелья-то горькие мне даешь? — сказал с сердцем Каракача. — А невесту лучший цвет моего сада у меня из-под носу хватаешь. — Какую невесту? — спросил Антон, смутясь, как будто не понимал, на кого он намекает. — Какую? Дочь образца. Она моя суженая. Мне сам Иван Васильевич ее посулил. Волею или неволею отдашь мне? Антон засмеялся, как смеялся бы просьбе ребенка, который просил бы у него месяц с неба. — Батька, дай ему горсть серебра, пускай отступится добром. Даньяр пошел было исполнять волю сына. Уж это не походило на шутку. Продажа невесты возмутила Антона. Он остановил старика и сказал ему с негодованием. Напрасный труд, царевич. Насыпь мне груды твоего серебра, хоть в уровень с палатами великого князя, и тогда не променяю на них своей невесты. Каракаченьки полюбилась. Уступи, лекарь. Мне самому полюбилось, — иронически возразил Антон, — не отдам из-за царства. — Отнимем силою! — закричал Даньяр, воспламеняясь. — Отнимем силою! — повторил Каракача, привстав с постели. — Для этого нет силы на свете. Вспомните, вы не в Касимове. — Мой Касимов там, где я с своими батырями, — сказал Даньяр. И в Москве я, царевич. Мало тебе этого, так я на девку возьму дарный лист от моего благоприятеля иван Васильевича. Великий князь обещал мне любую дочь боярскую за лечение твоего ж сына. Твой сын здоров, так я выбираю дочь образца. Мой сын был бы здоров и без тебя. Мы звали тебя только в угоду Ивану Васильевичу. — Что с ним долго толковать, батька, — закричал Каракача, — я здоров, мне он не нужен более. Позови татар наших, да и вкнуть его до ворот. — Кто до меня дотронется, не останется жив, — сказал с твердостью Антон, хватаясь за стелец с ним неразлучный. — Господин Дворецкий, неужели ты, доверенное лицо великого князя, поставленный здесь для того, чтобы исполняли мои приказания, — Допустишь оскорбить меня в доме безумных татар. Видя, что пламя, которое зажег, готово было превратиться в неугасимый пожар, русалка начал его тушить. прорвет без него тем лучше, лишь бы себя вывести из беды. Он подходил только отцу то к сыну, Умолял их укротить гнев свой, заверял, что дело обойдется и без насилия, что он, усердный их слуга, потеряет голову, если государеву-лекарю будет нанесена обида, что он лучше советует просить лекаря отступиться от своей невесты в пользу царевича. И к Антону обращался с молением не сердить татар, и хоть для виду, для часу обещать уступку. Выздоровеет поганый татарчонка, все опять придет на свое место. Но Каракача не слушал, бесился, топал ногами, хватал себя за голову, отчего перевязки на ней сползли и показалась кровь. Судороги начали его корчить. Отец испугался. Лекарь-колдун вогнал опять хворость в сына, чтобы отмстить за невесту, — подумал Даньяр и пал в ноги Антону, умоляя его спасти Каракаченьку и клянясь, что они за невестой не погонятся. Так дикари переходят в страстях своих от одной крайности к другой. Мог ли Антон сердиться на этих дикарей? Тем более, что в деле выздоровления царевича было заложено все, чего дороже не имел он в жизни. Анастасия, жизнь и честь его. Он спешил подать помощь Каракаче и в этом скоро успел. Сильное сложение татарина, помогавшее лечению, поставило его опять на ноги, так что он через два дня по-прежнему от души смеялся по техам дворецкого и предавался невинным забавам своего доброго сердца. Об успешном лечении известен был и великий князь. С лекарем заключен мир, к нарушению которого Даньяр не подавал уж ни малейшего повода. Немчин Волхв нагонял болезнь и скоро исцелял ее. Как же его не бояться и не уважать? Только сынок, вероятно, подбитый дворецким, вздумал было опять предъявить свои требования на Анастасию. — Перестань, — сказал ему угрюмо Антон, — будет опять худо и хуже прежнего. Скорчу разом. Испугался царевич этой угрозы и замолчал. В тот же день Антон прислал царевичу с верным служителем татаринам новые лекарства, которым думал заключить лечение. Пора было получить и награду, обещанную великим князем. Для неё терпел он так много. Он стоял уж у цели своих желаний и обетов. Враги его и семейства образца были побеждены. Честь и голова его выручены из ужасного залога, в который заключило их слово Иоанна. Рука Анастасии скрепляла его союз с людьми и судьбою. Никто и ничто не оспоривали уж его счастье. Осенние сумерки сгущались над городом. В избе царевича Даньяра все было погружено в глубокий сон. Каракача спал, отец его делал тоже, в соседней клете татары следовали примеру своих повелителей. Все это сипело и ворковало так, что слушателю надо было твердые уши, чтобы не бежать из дома. Однако же в горнице Каракачи находился слушатель, для которого эта музыка была усладительней всех гармоний на свете. Он лежал на лавке и притворялся спящим. Говорю, притворялся, потому что он среди самого усердного аккомпанемента привстал с лавки и, осторожно, затая дыхание, стал прокрадываться к полке над самым ухом Даньяра. Старый царевич, как змей Горыныч, хранил тут живую воду для своего сына. Пользуясь его сном, Тот, который прокрался к полке, одной рукой что-то схватил оттуда, а другую что-то поставил на место похищенной вещи. Исполнив это, он возвратился к своей лавке, лег на нее и опять захрапел, будто ни в чем не бывало. Даньяр проснулся первый и велел служителю подать светоч. Когда это было исполнено... Он с трудом разбудил русалку, спавшего на лавке. Тут же проснулся и молодой царевич. — Пора, каракаченьки, зелья, — молвил Даньяр, сняв склянку с заветной полки. С того времени, как лекарства, видимо, помогли сыну от последнего припадка, он с величайшую точностью исполнял приказание Антона. Нынешний день велено было вновь начать присланную склянку, как скоро огни зажгутся в домах, и потому старик-царевич спешил не пропустить назначенного часа. — Эх, — промолвил русалка, — я давно все склянки за забор, а нынче и подавно. Что-то косо смотрел лекарь. — Не смущай дворецкой, — возразил Даньяр, — ты и так детку наводишь на сердце. Выпей, Каракаченька, не слушай, лекарь сказал, сладко будет, в последний раз, и Каракача, боясь уж не исполнить приказание врача всемогущего, выпил из серебряной чары жидкость в нее налитую. Питье показалось ему очень вкусно, и он попросил еще, дали еще. Лекарь говорил, хоть разом выпьет все, тем лучше. Был один человек в комнате, который переменился в лице, именно русалка. Смущение его никто не заметил. Он скоро оправился и начал потешать молодого царевича шуточками. Все были веселы, Каракача более других. Но не прошло четверти часа, как он стал жаловаться на боль в желудке, в груди. Губы его посинели. Лицо делалось то багровым, то мертвело. Сначала он стонал, потом крики сменились тинания. Послали за лекарем. Посланный возвратился с ответом, что лекаря нет дома. Разослали новых гонцов отыскивать его. Сам дворецкий вызвался на это дело только тогда, когда увидел, что царевич умирает. Отыскали, наконец, лекаря. Бедный несчастный Антон не застал царевича в живых. Даньяр лежал в беспамятстве на трупе сына. Он не видал лекаря, а топ убил его. Татари бросились было на Антона, но его освободили недельщики, присланные уж приказанием великого князя взять его под стражу и заковать в железо. Антон не противился. Он знал что участь его решена. Он понимал Иван Васильевича и помнил, что слово грозного владыки не мимо идет. Невинный он должен был подклонить голову под топор палача. Вот как и от кого Иван Васильевич узнал первый о смерти царевича. Русалка Вместо того, чтобы искать лекаря, как обещал, поскакал прямо к великокняжеским хороминам. — Господине Великой Князь, — сказал он, войдя к Ивану Васильевичу Повалушу и трясясь всем телом, — привез тебе недобрую весть. — Не пожарли Коня! — вскричал Великой Князь, который в таких случаях всегда отправлялся сам тушить огонь, хотя бы это и случилось в полночь. — Нет, господине. — Умер царевич Каракача. Великий князь побледнел и перекрестился. — Умер? — Не может статься. Каракача был здоров сегодня, лекарь сказал. — Лжёшь аля безумел. — Воистину, осударь, прикажи переведать. Был голубчик здоровеханек, покушал нынче хорошо, спал крепко, шутил со мною. да Вздумал повздорить с Антоном лекарем за невесту его, дочь образца. Антон и прислал ему зелье. Уморил за посмех. Я своими глазами видал, как, отходя, мучился бедный царевич. Сердце у меня от жалости повернулось. — Уморил? — За посмех? — кричал Иван Васильевич вне себя. — Слово мое было заложено. Не слыхал его? Разве у него две головы в железо, в черную избу, голодную смертью уморить? Он не мог более сказать слова. Глаза его горели, пена била у рта. Потом, успокоившись немного, покачал головой и залился слезами. — Уговорил я Даньяра лечить сына, — продолжал он. Одно было только детище, одна была у теха старику. Хорошо заплатил я ему за верную службу. Недаром отец противился лечить. Нет, надо было уговорить его. Уморил за посмех. Пелить его мало, жечь на малом огне мало. Отдам его татарам на поругание, на муки, пусть делают с ним, что хотят, и на том свете будет помнить слово моё. И заставлял он себе повторить, как спорил Антон за дочь образца, когда с кем прислано зелье, Скоро ли стал мучиться царевич, приняв его? Русалка все повторил, лукаво вплетая в свою речь прежнюю ссору Антона с царевичем, и как грозил ныне лекарь, что отплатит каракачи горше прежнего, и как велел отцу дать ему выпить зелье, хоть все разом, примолвив, сладко будет в последний раз. А лицо его так и подергивало. И зелье-то не сам принес, как бывало, а прислал с татарином, на всякий случай, для отговорки. Подменили дизелье недобрые люди, вороги его. — Совет был от меня отцу, — продолжал русалка, — умолял его не давать лекарства. Нет, таки дал, словно из ума выжил, альбелены объелся. — Знать нечистый, — понуждал. Выслушав эту коварную повесть, великий князь повторил строжайший приказ держать Антона в черной избе в железах, пока не сдаст его татарам на порукании казнь. Приказал было он заключить Анастасию в монастырь, но одумался. Вероятно, вспомнил заслуги отца и брата. — Девка не виновата, — молвил он и велел отменить приказ. В том самом отделении черной избы, где содержалась Марфа-посадница, заключили Антона. Вчера свободен, с новыми залогами любви и дружбы, почти на вершине счастья, а нынче в цепях, лишен всякой надежды, ждал одной смерти, как отрады. Он просил исследовать дело о болезни царевича. Ему отказано. Злодеяния его кричали ясно, как день. — Господи, ты один мне остался, — говорил он, обливая железо слезами. — Не жалуюсь на тебя. Может быть, ты наказываешь меня за преступление, которого я не считал таким? Может быть, и любя меня, кто знает... Какие горести вперед отравили бы жизнь мою. Теперь я выпью чашу один, А тогда пришлось бы разделить ее с подругой, с детьми. Я вдвое страдал бы в виде их страдания. Знаю, что Анастасия меня любит, Но в ее лета впечатления бывают так приходящие. Жизнь ее длинна, Погорюет, поплачет об Асурмане и перестанет. Время чего не делает, а все-таки жаль мне расстаться с ее любовью, со всем, что она мне подарила и что сулила еще. Если она меня истинно любит, любовью не здешнюю, так мы скоро будем вместе. Если Бог сочетал наши души, люди не разлучат. Но к чему умирающему для мира и эти желания? Она так молода, так прекрасна так создано для счастья. Господи, дай ей насладиться упоениями, восторгами любви, удовольствиями супруги, матери, всеми благами жизни. Вознагради ее всем, что отнимаешь у меня в лучшие годы мои. В таких думах Антон проводил дни и ночи. Иногда мечтал, что все окружающее — сон, обман. Но скоро выводили его из этого очарования холодная тяжесть и звук цепей, окно с железными ершами, в котором свет едва проникал сквозь пузырную оболочку, духота и нечистота его клети. Мог ли он воображать, посещая черную избу в числе придворных Иоанна, удостоенные его почетного внимания и отличных милостей, так сказать, рука об руку с ним? что он будет заключен в той самой клете, где так ужасно поразила его участь новгородской посадницы. О, когда бы мечтательность не затмила его рассудка, он должен был видеть, чего мог ожидать в стране, где невежество и предрассудки исключили было его из общества христиан и причли к детям сатаны. Бедный Антон, Он не имел ушей, чтобы слышать, глаз, чтобы видеть. Он лишился разумения. Страсть все помутила. А между тем, если б начать снова жизнь на Руси, зная, что кончит ее так, как теперь кончает, он опять бы желал встретиться с Анастасией, повторить муки и блаженства последних месяцев и умереть, хоть с позором. Чего не перепытала душа его в первые дни заключения, но что более всего сокрушала его, так это неизвестность о друзьях и об Анастасии. Хоть бы повеял на него, отрадуя их воспоминания, их участия и любви к нему, хоть бы весточку о них услыхал. Под смертную казнью Запрещено было впускать к нему кого-либо, кроме попечителей, об его тюремном содержании. Но воля человека в соединении с умом или с любовью сильнее железа, прозорливее всякого аргуса. В день покрова Богородицы сквозь решетку его клети из перехода тюремного сухощавая рука женщины бросила ему калач. Хлеб был надломан. Антон поднял его и что ж увидал, в этом подаянии скрывалось сокровище — тельник Анастасии. Он не мог не узнать его. Тельник осыпан горячими поцелуями, облит слезами и поспешно спрятан на груди глубоко у сердца. Боже сохрани, чтобы сторожа не увидали святого товарища, не отняли его. Лучше самую смерть. Теперь Антон не один. С ним Спаситель, умирающий на кресте. С ним она, его невеста, его супруга на этом свете и в другом. Она вновь. Обручила с ним навеки. С каким восторгом враг образца, боярин Мамон, торжествовал свою победу. «Слышал — Слышал, — сказал он сыну, — жениха той, знаешь, немчина Антона, посадили в черную избу. Голове его не уцелеть на плечах, а? Каково! Я сказал, дочери образца не бывать замужем. Не бывать таки, не бывать! Кто возьмет ее после басурмана? Радуйся, господине Хабар-Семской, в своих каменных палатах. Радуйся и батька в своей земляной норе. Слышишь, дружи мой, Василий Федорович, бьем тебе челом этим хлебом солью, кланяемся тебе на сладком да пьяном меду, Шибнет тебя в нос и под парчевою окуткой, и Мамон адски захохотал. Ничего не зная, не подозревая ничего, Анастасия думала только о восторгах любви, и в это самое-то время мамка завопив, заголосив, как по мертвым, упала в ноги к своей питомице. — Что сталось? — спросила встревоженная Анастасия. — Ах, родная ты моя, сиротинка горемычная, — завопила мамка, — жениха твоего посадили в черную избу, лечил то татарчонку царевича от ушиба, да уморил. Не снести ему головушки! Удар был неожидан. Анастасия вся задрожала и помертвела, не произнося ни слова, Она впала в какую-то глубокую думу, уставив глаза на один предмет. Казалось, она окаменела в этой думе и стала извоянным выражением ее. Мамка умоляла ее опомниться, толкала. Она оставалась все в прежнем положении. Вдруг глаза ее страшно заблистали. Она повела их кругом себя, судорожно захохотала и примолвила. Тебя подучили насмех сказать. Не обманите на зло вам не расстанусь с Антоном. Он мой суженый, мой полюбовник. Потом опять стала задумываться и опять впала в прежнее окаменение. Испугалась мамка. Кого не призывала она на помощь, и небесные силы, и старушек Ведей. Шептали над ней, спрыскивали ее, отчитывали ничто не помогало. Вздумала курить ей под нос, колоть ее гвоздем, жечь пятки. На силу очнулась. Пришёл брат. Анастасия узнала его и бросилась к нему со слезами на шею. — Милый, родной ты, братец мой, могла она только сказать, рыдая. Она не смела произнести имя жениха, не только что просить о нем. Стыд девический, а более строгой обычай запрещал говорить ей то, что у нее было на душе. Ей, девице, позволено было только плакать об отце или брате. Слезы, посвященные другому мужчине, хоть бы и жениху, сочли бы за преступление. Но в немногих словах ее было столько скорби. Столько моления, что брат не мог не понять, о чем так крушилась Анастасия. Хабар велел мамке и всем посторонним выйти из светлицы. Когда это было исполнено, стал пенять ей, что предается такому отчаянию при людях, представлял, что дворчане могут заключить о ней худое. — Горько тебе, скрипи сердце! Умирай под клещами да молчи. Так всегда делалось в роду нашем, — говорил он сестре, — А тебе, девице, и подавно непристойно крушиться о женихе, который еще и нашего закона не принял. Сделав ей это отеческое наставление, начал ласкать и утешать ее. Есть надежда спасти Антона. Послан гонец в отчину князю Холмскому, который просил в случае какой-либо невзгоды для антона дать ему знать с нарочным сын холмского женат на дочери великого князя тут должны помочь и заслугивая воды и родственные связи у хабара самого лошади в упряжи. он скачет в дверь княжечу ивану княжечь любит лекаря и заступится за него за него хлопочут сильные люди любимец иван васильеча дьяк курицын сам митрополит захима Этот вступается за Антона как дзаагнца, которого теряет стадо Христова. Уже готовы купели очищение, а его хотят оторвать от нее и бросить в огонь вечный. Все надеются умилостивить иван Васильевича, а если просьбы, ходатайство и убеждения не подействуют, так есть другие средства. Вот что передал брат сестре и Анастасия, крепко обняв его, умоляла ехать скорее в Тверь. Через несколько дней, именно в день покрова Богородицы, старая женщина, готовившая скудную пищу для заключенных, бросила немчину в его отделение калач. Мы уж знаем, что в нем заключалось. Это было стряпание Анастасийной мамки. Зато чего стоило дочери образца склонить свою воспитательницу на такой подвиг? Слезы, коленопреклонение, обещание богатых даров и милостей по гроб, угрозы, что себя изведет, все было употреблено, чтобы достигнуть своей цели. Сто раз легче сделалось ей, когда она узнала об исполнении ее желания. Заветный крест на груди Антона. Он спасет его. Прискакал князь Холмской, умоляли он, сноха его, дочь великого князя, Иоанн молодой Листом, который прислан с хабаром митрополиту. Многие из них падали грозному властителю в ноги. Ничто не помогало. — Колеб хотел я вам, не могу, — отвечал им великий князь. Я дал слово Даньяру, другу и слуге моему. Я клялся перед образом Спасителя. Ни для родного сына не отступлюсь. Аристотеле и Андрюшу не велел пускать к себе и на глаза. Чтобы не встретиться с ними, он несколько дней не выходил из дому. Постройка Успенского собора остановилась. Художник велел сказать великому князю, что церковь не будет кончена, если не освободят Антона. Что он только по просьбе Антона и начал постройку её. Ивана Васильевича ответ был грозное молчание. Между тем Анастасию уверяли, что дела идут хорошо, что есть надежда. Друзья несчастного не переставали, однако, же, действовать как могли, всеми средствами, которые только имели, чтобы спасти его. В этой битве против людей и судьбы не менее, если не более других, принимал участие сын Аристотелев. Жаль было смотреть на Андрюшу. Он почти не ел, не пил и не спал, его не иначе могли заставить подкрепить себя пищей, как напомнив ему, что его защита для Антона нужнее, чем другого, кого Он только и делал, что бродил около тюрьмы своего друга или около хоромин великокняжеских. Здесь сторожил, не выйдет ли Иван Васильевич, не взглянет ли хоть в окно, и подсмотрел таки его раз. Тогда, став на колено, клал земные поклоны и бил себя в грудь, и указывал на небо, на храмы божьи, на слезы свои. Что ж Иван Васильевич спешил отворотиться? Бродя днем и ночью около черной избы, как страстный любовник около жилища своей любовницы, которую содержит строгий отец или опекун за тридевять замками, Андрюша думал иногда, что в отверстии одного из пузырных окон тюрьмы уловил взгляд милого, драгоценного узника. В один вечер удалось даже Андрюше подсмотреть в тюремное окно что никого не было в клете, кроме самого заключенного. Тут он осмелился протянуть ему руку сквозь железную решетку в отверстие пузыря окна и успел сказать ему «Завтра день великий. Жди меня». Более ничего не имел он времени сказать и ничего услышать от Антона в ответ. «Кто-то вошел в тюремную клеть». Да, завтра был день великой для Антона. Друзья его знали, что старый царевич-татарин вышел из ужасной литургии, в которую погрузила его смерть сына, и готовился за голову его требовать у Ивана Васильевича примерного мщения. Завтра во что бы то ни стало, надо было спасти жертву его. «День великой?» — говорил сам собой Антон. Неужели день прощения, милости, может быть, и казни? Это скорей приговоры Иоанна роковые. Громы, падающие с неба, не возвращаются. Может быть, друзья мои решили спасти меня? Но как? С какими пожертвованиями, с какими условиями? — Пускай этот день будет вполне великим, — сказал он, встречая утро. Никто не является. Антон на страже у окна. Прислушивается. Никого. Тихо, будто на грани мира. Невольно взглянул он на стену. При слабом свете ночника роковые имена несчастливцев, которых он в этой тюрьме сменил и которые уж исчезли с земли, выступили из полумрака и бросились ему в глаза гробные надписи. Вдруг шорох за окном. Антон бросился к нему, прислушивается. Кто-то осторожно цепляется по стене. Глаз заблистал в отверстие окна, и потом сменила этот глаз маленькая рука. Она держала пилу и свернутую бумажку. Антон схватил то и другое, спрятал пилу за пазухой и прочел с трудом в ужасном волнении следующие строки, Прыгавшие и двоившиеся в глазах. Завтра хотят выдать тебя головою татарам. Нынче ночью ты должен бежать. Спили железные решетки, стража тебе не помешает. В окно и к занеглинной мельнице. Там будет ожидать тебя лошадь и проводник. От него получишь оружие и деньги. Далее по пути князь Холмский и Хабар расставили в разных местах своих лошадей и дворчан. Они выпроводят тебя до литовской границы. Спасайся в свое отечество. Прощай, милый незабвенный друг. Помни, что есть на Руси люди, которые тебя много, очень много любят, и будут только тогда счастливы, когда узнают о твоем счастье. Не забудь и маленького друга своего Андрея. Подай тебе, Господи, время и возможности спастись. До тех пор не буду покоен. Еще прощай, милый Антон. Душа узника расцвела, радость заблистала в глазах его. Он слышал уж свежий воздух, видел поля, небо. Все это такое легкое, широкое, раздольное. Но лишь только мелькнули первые минуты восторга, пробужденного мыслью о спасении, о свободе. Эгоизм дал место другому чувству. Куда бежит он? В богемию? Правда, он найдет там свое отечество, безопасность. Но найдет ли то, чем жизнь его красилась? Найдет ли Анастасию? Что станется с ним без нее? Изноец тоски. И здесь, в Москве, какие будут следствия его побега? Не пострадают ли тюремные сторожа, дети боярские? Может, статься и друзья его? За него будут казни, прольется невинная кровь, Нет, нет, никогда не решится он жертвовать для своей безопасности не только друзьями, но и сторонними, хотя бы последним из тюремных сторожей. За него никто не должен страдать. Господь осудил его. Он выпьет чашу один. С одной стороны, мир звал его к себе. С другой, высокое христианское чувство приказывало ему не слушать голоса этого обольстителя. Голова его горела, сердце замирало. Надо было, однако же, решиться. Он решился. Первым его делом было сжечь письмо Андрюшина. Он не отдал ему пилы назад, чтобы вдруг не огорчить его, но поспешил написать на лоскуте бумаги. «Знаю, какая участь может постигнуть тех, кому поручена моя голова» совести Господь запрещают мне воспользоваться средствами спасения, которые мне предлагают. Я спасусь, но могут погибнуть мои ближние. Благодарю друзей своих, благодарю тебя, милый Андрюша. Воспоминание о нашей дружбе усладит для меня последние мои минуты. Прощайте, обнимаю вас крепко-крепко, и там я буду близко от вас». Написав эти строки... Он кашлянул у отверстия окна. — Что тебе? — проговорил знакомый голос. — Твою руку, — отвечал он. Маленькая рука опять появилась в отверстии. Антон прижал ее к губам своим и вложил в нее свою посылку. Принимая послание, Андрюша чувствовал, что на руку его капали слезы. — Что бы они значили? — Думал он замиранием сердца, удерживая руку своего друга. Загадка его мучившая должна была разрешиться дома при свете огня. Чтобы не впасть в искушение, Антон забросил за окно пилу последнее орудие спасения. Кончено. Почти всю ночь пробыл узник на молитве. Грустно было ему расставаться с этим миром. Но мысль, что он в чистоте сдает свою земную одежду, что любовь и дружба провожают его такими искренними, живыми изъяснениями, облегчали для него путь креста. В полночь он начал засыпать. Ему казалось, будто он во сне слышит рыдание у окна своего. Это рыдал Андрюша, прочитав ответ узника. Но Антона так неугомонно так сладко тянуло ко сну, что он не имел сил превозмочь его и проспал на своем жестком ложе до зари. Вдруг слышит шум тревогу. — Где немчин? — кричат голоса нечистым русским языком. — Великий князь выдал нам его голову! Подавайте немчина! И вслед за тем. Вторглось в его клеть несколько татар, атлеты наружностью, с глазами кипящими гневом, бросились на него, повалили его и, положив ему колено на спину, связали руки назад. Напрасное насилие! Антон не противился. — Иду куда хотите, — сказал он с твердостью. — Об одном только умоляю именем отца вашего, вашей матери. Убейте меня скорей только не мучьте. «Собаке будет и собачья смерть!» — кричали татары. «Не жалел ты нашего царевича? Вот тебе за племянника, вот за родного, вот за царевича нашего!» И удары сыпались на несчастного, почем попало, кто бил его кулаком, кто рукоятью ножа. Около казенного двора собрались во множестве конные и пешие татары они встретили узника ругательствами, криками, хохотом, так сонмище сатанинское приветствует свою жертву у входа в ад. Ужасная процессия потянулась по набережной, по Великой улице, по Москворецкому мосту. Толпы народа начали сноваться вслед за ней. Казалось, надо бы ожидать, что Чернь присоединит свои оскорбления к тем, которыми татари угощали свою несчастную жертву. Напротив, Русские, смотря на молодость, красоту, благородный вид Антона, слыша, что он готовился принять русский закон, жалели о нем и бронили татар. Многие женщины плакали. Близ Константина Еленовских ворот князь Холмский, Аристотель и Хабар встретили процессию. Они бросились к начальникам ее и предлагали им богатый выкуп, чтобы они отпустили своего пленника колебались было некоторые из татар, но родственники каракачи не согласились. Наконец, друзья несчастного, усиливая свои дары, могли только убедить их повременить казнью хоть несколько мгновений. Ждали еще снова милости от Ивана Васильевича. К нему пошел Андрюша. Андрюшу во что бы то ни стало обещал Курицын пропустить к великому князю. Чтобы в случае прощения скорее передать его распорядителям казни, Хабар поскакал на Константино-Ельяновскую улицу. Там он стал ожидать вестника. Аристотель, между тем, пробрался к осужденному, утешал и успокаивал его. Недаром дал слово Курицын. Андрюша был уж у ног властителя, обнимал их, обливал слезами. Сначала не мог он ничего говорить. Как переменился маленький любимец великого князя с тех пор, как он не видал его? Куда девались румянец в лице, живость в глазах? Все это сменили истома, мертвизна. Глаза спали, лицо свело, губы запеклись, будто подернуло их землею. — Что тебе? — спросил властитель, невольно смущенный. — Помилуй, государь. «Прости Антона лекаря», — говорил Андрюша голосом, в котором изливалась вся душа его. «Видит Бог, он не виноват». Злодеи подменили лекарство. Я знаю его, я ручаюсь за него. Он не сделает худо в дело. Помилуй его, мой царь, мой отец. Будь великодушен. Пойду к тебе по гроб в кабалу. Сделай из меня что хочешь. Палатного мастера, каменщика, плотника. Чем хочешь. Всем буду для тебя. Буду служить тебе верным рабом, пока останется капля крови. Посылай меня на какое дело тебе только вздумается. На ратное, на смерть. Заточи меня вместо... Антона, но только помилуй его, буду вечно Господу молить за тебя. В помощь красноречивому Стряпчему пришла великая княгиня Софья Фоминишна из другой горницы, из которой услыхала жалобные моления, раздиравшие душу, и также стала убедительно просить великого князя о помиловании лекаря. — Добро, — сказал тронутый властитель, — ради вас, милую Антона лекаря. — Курицын, — прибавил он, обратясь к своему дьяку, — пошли боярских детей именем моим освободить лекаря от татар и позови ко мне Даньяра, а вось уломаю его. Вскрикнул Андрюша от радости, встал, опять пал в ноги Иван Васильевичу, целовал их и быстрее молнии полетел из хоровин великокняжеских Дворецкого, который пытался было остановить его в переходах, сбил он с ног Забыв где-то свою шапку, бежал с обнаженной головой, как сумасшедший, по площадям и улицам. На Константиной-Еряновской улице не было уже хабара. Неужели? Сердце у Андрюши замерло. Испуганный, задыхаясь, он упал, старался перевести дух, поднялся, опять побежал и опять упал. Хотел что-то закричать, но осиплый голос его произносил непонятные слова. Хотел поползть и не мог. Силы, жизнь оставляли его. Он бился на замерзлой земле. Казалось, он с кем-то боролся. И, наконец, изнемогший, впал в бесчувственность. В таком состоянии нашел его Аристотель. Он и сам походил на безумного. Уж... — Поздно, — сказал он гробовым голосом, поднял умирающего сына, взвалил его себе на плечо и повлекся с ним и сам не знал куда. С этой ношей бродил он, как тень, цепляясь за дома и заборы. Да уж было поздно. Видели, как прискакал к своим царевич Даньяр, слышали, как он сердился на них и отдал грозный приказ. Докончить несчастную жертву. Видели, как татари повлекли Антона с берега под мост, На лед замерзшей реки. Видели, как Антон поклонился народу, Освобожденный от уз перекрестился, Прижал что-то к груди своей. И как потом татарин поднял высоко, Торжественно за густые светлые кудри бело-восковую голову. И в то же самое время солнце так играло на небе. Собрав смертные останки, хабары тверчани на фоне ночью похоронили их у Антонова двора за Лазарем святым. Вот зачем Приезжал Антон Эрнштейн на Русь. Да еще затем, чтобы оставить по себе следующие почетные правдивые строки в истории. Врач немчин Антон, приехав в 1485 году к великому князю. Его же в велице чести держал великий князь, Врачева же Каракачу, царевича Даньярова, Да его смертным зельем за посмех. Князь же Великой выдал его татарам. Они же свели его на Москву-реку под мост зимою И зарезали ножом, как овцу. Что сделалось с Анастасией? Каждым днем в глазах и на душе ее стало более и более темнеть, так что скоро все слилось для нее в ужасный мрак. Антон стал являться к ней и звать с собою. — Приду, скоро приду, милый, суженный мой, — говорила она в помешательстве. страдала, томилась, сохла, наконец, не выдержала, наложила на себя руки. Не спрашивайте меня, как это было. Вы знаете по истории, что казнь врача привела в ужас всех иностранцев, живших тогда в Москве, что Аристотель бежал было в свою землю, что князь Великой пойма его и, ограбив, посади на Антонове дворе за Лазарем святым, что художник исполнил обед свой, докончил храм Успения Пресвятой Богородицы, но что после сделала с ним, с сыном его, куда след их девался, нигде не отыщите. Напрасно сердце ваше спрашивает, где лежит прах их. Бог весть, грустно, очень грустно.